Фары дальнего света Если жизнь облыжная вас не дарит дланями, помогите ближнему, помогите дальнему, помогите встречному все равно, чем именно, подвезите женщину, не скажите имени, не ищите в Библии утешения книжного, Отомстите гибели, помогите ближнему. В жизни чувства сближены, будто сучья яблони. Покачаешь нижние, отзовутся дальние. Пусть навстречу женщине, что вам грусть доставила, Улыбнутся ближние, улыбнутся Дальнее. У души обиженной есть отрада тайная, как чему-то ближнему улыбнуться дальнему.